«Баба-яга» Жили себе дед да баба. Дед овдовел и женился на другой жене. От первой жены осталась у него девочка. Злая мачеха ее не полюбила. Била ее и думала, как бы вовсе извести. Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке... «Поди к своей тетке, моей сестре, попроси у нее иголочку и ниточку, тебе рубашку сшить». А тетка эта была баба-яга, костяная нога. Вот девочка не была глупа, да зашла прежде к своей родной тетке. «Здравствуй, тетушка». «Здравствуй, родимая. Зачем пришла?» «Матушка послала к своей сестре попросить иголочку и ниточку, мне рубашку сшить». «Та ее и научает». Там тебя, племянушка, будет березка в глаза стегать, Ты ее ленточкой перевяжи. Там тебе ворота будут скрипеть и хлопать. Ты подлей им под пяточки маслица. Там тебя собаки будут рвать. Ты им хлебцы брось. Там тебе кот будет глаза драть. Ты ему ветчины дай. Пошла девочка. Вот идет, идет и пришла. Стоит хатка. А в ней сидит баба яга, костяная нога и ткет. «Здравствуй, тетушка». «Здравствуй, родимая. Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку, мне рубашку сшить. Хорошо. Садись, погуда ткать». Вот девочка села за закросно, а баба-яга вышла и говорит своей работнице. «Ступай и стопи баню, да вымой племянницу. Да смотри хорошенько, я хочу ею позавтракать». Девочка сидит ни жива, ни мертва, вся перепуганная, и просит она работницу. «Родимая моя, ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, решетом воду носи!» И дала ей платочек. Баба-яга дожидается. Подошла она. «Тку, тетушка! Тку, милая!» Баба-яга и отошла. А девочка дала коту ветчинки и спрашивает, «Нельзя ли как-нибудь уйти отсюда, -ва? «Вот тебе гребешок и полотенце, — говорит кот, — возьми их и убежи». «За тобой будет гнаться баба-яга, ты преклони ухо к земле, и как заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце. Сделается широкая-широкая река. Если же баба-яга перейдет через реку и станет догонять тебя, ты опять преклони ухо к земле, и как услышишь, что она близко, брось гребешок, сделается дремучий-дремучий лес, сквозь него она уже не проберется». Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала. Собаки хотели ее рвать, она бросила им хлебца, и они ее пропустили. Ворота хотели захлопнуться, она подлила им под пяточки маслица, и они ее пропустили. Березка хотела их глаза выстигать она ее ленточкой перевязала, и та ее пропустила. А кот сел за кроссно и ткет, не столько наткал, сколько напутал. Баба-яга подошла к окну и спрашивает, «Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая?» у тетка, тку, милая!» — отвечает грубо кот. Баба Яга бросилась, зачем не высоропал девочки глаза. «Я тебе сколько служу, — говорит кот, — ты мне косточки не дала, а она мне ветчинки дала». Баба Яга накинулась на собак, на ворота, на березку и на работницу. «Давай их всех ругать и колотить!» Собаки говорят ей, «Мы тебе сколько служим, ты нам горилы корочки не бросила, она нам хлебца дала». Ворота говорят. Мы тебе сколько служим? Ты нам водицы под пяточки не подлила. Она нам маслица подлила. Березка говорит. Я тебе сколько служу? Ты меня ниточкой не перевязала, А она меня ленточкой перевязала. Работница говорит. Я тебе сколько служу? Ты мне тряпочки не подарила, А она мне платочек подарила. Баба Яга Костяная Нога поскорее села на ступу... Толчками погоняет, помелом вслед заметает и пустилась в погоню за девочкой. Вот девочка приклонила его к земле и слышит, что баба яга гонится, и уж близко взяла да полотенца. Сделалась река такая широкая-широкая. Баба яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела. Воротилась домой, взяла своих быков и пригнала к реке. Быки выпили всю реку дочиста. Баба-яга пустилась опять в погоню. Девочка преклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга близко, бросила гребешок. Сделался лес такой дремучий да страшный. Баба-яга стала его грызть, но сколько ни старалась, не могла прогрызть и воротилась назад. А дед уже приехал домой и спрашивает, «Где же моя дочка?» «Она пошла к тетушке», — говорит мачеха. Немного погодя, и девочка прибежала домой. «Где ты была?» — спрашивает отец. «Ах, батюшка!» — говорит она. «Так и так. Меня матушка послала к тетке попросить иголочку с ниточкой, мне рубашку шить, а тетка, баба Яга, меня съесть хотела». «Как же ты ушла, дочка?» Так и так, рассказывает девочка. Дед, как узнал все это, рассердился на жену и расстрелил ее. А сам с дочкой стал жить да поживать, да добра наживать. И я там был, мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало».